27 августа 91 года. 13 часов 3 минуты. Москва, площадь Свободной России. У меня язва, кислотность повышенная. Поэтому я что попало не ем, и сегодня только молоко, мажеское пил из бутылочки. Бывший членом Совета Безопасности СССР, для массовости баллотировавшийся в июне на пост президента РСФСР Покатин Владимир Викторович, волею судеб остался единственным представителем власти поддержащих на попавшем в шторм корабле власти. Ему и приходилось отдуваться за всех, давая пояснение очень настойчивому представителю телекомпании CNN. Вот и пригласил меня Борис Николаевич и говорит, что Крючков подает в отставку. Не возглавишь ли ты расисты и КГБ? Я говорю, что я просто неоднократно выступал за ликвидацию этого ведомства. Позор всего прогрессивного человечества. Скажите, господин Бакатин, подвергались ли вы преследованиям по политическим мотивам? Разумеется. И когда учился в Академии общественных наук при ЦК КПСС, Когда работал первым секретарем Кемеровского обкома, всегда находился под постоянной слежкой. Мои телефоны прослушивались, потому что я всегда был против коммунистов. А уж когда работал министром внутренних дел СССР, так постоянно звучали их обвинения меня в всяких, каких-то немыслимых предательствах. Не могли бы вы озвучить С чего хотели бы вы начать свою деятельность на посту председателя этой зловещей организации? Да, конечно. Корпоген, так в тексте, должен быть разрушен. Вот ко мне приходили домой ребята из Альфы. Я сказал себе, что надо забрать это подразделение из КГБ, пока не поздно, и передать его в подчинение коменданта Кремля. Что это за подразделение? А вот приходите ко мне на Лебянку. Я всё покажу. И дам всех офицеров застрять, потому что это позорное поражение холодной войны надо уничтожить. Первым делом командира Альфа Карпухина уволить и отдать под суд под международный трибунал в Гааге. Затем тщательно, что же дальше? Потом я расформирую принадлежащие КГБ войска, 3 дивизии и бригаду А103-ю воздушно-десантную в первую очередь, в первую Брежневской Пьет из стакана, вот и стуча зубами о стекло. И пограничные войска распустить. Они ни к чему. Спецсвязь с шифровальной службой. На что они только четверть бюджета сжирают? А занимаются тем, что ужасно-ужасно. Они ведь подслушивают американское посольство. Там в кабинете посла висит деревянный белоголовый орел, подаренный московскими пионерами. Так в нём, послушавшее устройство. О, а ещё есть? Узнаю, немедленно сообщу. Также планирую вывести в военную контрразведку передать армии особые отделы, а службы, которые занимаются коррупцией в органах МВД. Немедленно немедленно ликвидирую. И все архивы немедленно в печь. Ничего позорит нашу милицию. Пусть милиция сама за себя отвечает имеет инструменты собственной безопасности. У воеводи генералов Плеханова, Генералова, Бедог, Глоущенко, Ращепина, Грушко, Одеева, господин Бакатин. Так у вас и генералов не останется. С удовольствием пошутил американец. И не надо. Расформировав всю военно-инзированную систему, я буду вот у меня такие должности, как инспектор, интендант, комиссар. Ой, oh, не комиссаров тоже не будет. А каких новых назначений вы же думали? О, конечно, вот Гавриил Попов, который, к сожалению, вTableRow не отсутствует. Просил меня назначить новым руководителем Московского управления госбезопасности Евгения Владимировича Соvastьянова. А кто это? Да никто, то есть видный демократ, борец с тоталитаризмом, младший научный сотрудник Института физики Земли один из активнейших членов избирательной кампании по выдвижению Академика Сахарова в народные депутаты. А Гавриила Попова в мэре, член Координационного Совета Демократическая Россия, состоит в движении за демократические реформы. Я уже встречался с Еленой Боннер, советовался с ней насчет создания Общественного Совета для управления КГБ. Еще, думаю, привлечь туда правозащитника Григорянца. Когда корреспондент CNN был маленьким, в журнале «Тайм» он видел карикатуру. Американский турист гуляет в Москве, где у злобных агентов КГБ завязаны глаза. Окошки бюро пропусков заколочены, где здесь стоят указатели. В ядерный арсенал на военный завод. Эх, эта безумная мечта начинала с безумной скоростью сбываться. А скажите, господин, Чем-то у вас, ребята, так воняет. Сознавайтесь, откуда здесь взялась эта падаль? В кабинет Бакатина неторопливо по хозяйстве вошёл невысокий лосоватый мужчина в старомодном пиджаке. Там же, чуть позже. Когда весь жащего, хватающегося руками за ножки стульев Бакатина за ноги вывалил из так полюбившегося ему кабинета Человек-пинснек коротко посмотрел на сидящего, ни жив, ни мертвого корреспондента. Потом перевернул спинкой вперед стул и уселся на него, оседлав, как норовистого коня. Весело взглянул на американца поверх скрещенных рук, на который оперся чуть одуловатым, но моложавым лицом, и спросил. — А вы, собственно, кто будете? Американец суетливо полез в карман. Проклятый паспорт был щит, зацепился за что-то. Я есть американский гражданин. Вы не имеете права. — Имею, имею, — успокоил его человек Пинстен. — А давайте прежде всего договоримся. Я сейчас не буду убивать вас, а вы меня. Идет? — О, все-таки, конечно. Ну и ладушки. Эх, какая пышная книжка. Это что, в Америке всем такие дают? Не, только консульским работникам, но я есть пресса, пресса обязательн взял. Почему? Искренню дёса собеседник. Ну, тогда я ба про вас плохо напишу. Да насрать. Более того, ежели меня боржую вдруг начнут хвалить, значит я делаю что-то не так. А такой декакарской логики корреспондент аж передёрнулся. — Ну, к делу господин Сейвайер. — Госпожа, как так? Я эта женщина. — А почему в мужской одежде и прическа? Э -э — Э-э-э, кобел, что ли? Э — Э-э, бедная ты, бедная. Госпожа Дайан Сейвайер вспыхла румянцем. — Я не позволю. — Да ладно, ладно. — Ты это просто так спросил. — Ничего. И каблы приличные тоже бывают. — Вот мне... Завенятин рассказывал, у него бомла, то есть на одном строительстве тоже был, тоже была. Короче, отличный бригадир. Даже освобождать было жалко, но пришлось-таки амнистия. Ну хорошо, будьте тем хотите, госпожа. Там здесь-то вы зачем? Я имел поручение от моего, ну, ну. Я спросил у Бориса Ельцина: "Вы сможете выстоять?" И что же он ответил? Сказал, что это зависит от того, насколько вы, американцы, поверите в нас, насколько сможете поддержать нас. Почисто ждут вашего сигнала. Если вы запад воспримите пуч как свершившийся факт, как это не раз было в прошлом, тогда конец. В то же время, на далеко от далеко от Москвы, Вашингтон, округ Колумбия. Президент Буш, как ни странно, но тоже беседует с корреспондентом СНР, правда уже пассивным гомосексуалом. Я только что разговаривал по телефону с Ельцином. Я сам позвонил ему по обычной связи. Я спросил его, вам нужно, чтобы мы заявили о своей позиции? Вам поможет это? Вам поможет, если мы скажем, что мы более не поддерживаем Горбачева? Ельцин ответил мне, да, да. Да. Поэтому я заявляю, что американский народ признаёт новую русскую власть. Это выступление тоже прокомментировал Бжезинский. Мы начинаем понимать, что московская коммунистическая хунта, вероятно, не ожидала четвёртого американского нет. Она ожидала от Америки, как всегда, реализма и здравого смысла, но получила нечто обратное. Без сомнения, президент играет так, как это ему дотнють не свойственно, с азартом в абанк. Он играет на исходе на оптимизме. Если не ошибаюсь, он выиграет. 20 августа 91 года. 13 часов 33 минуты. Москва, станция метро Ждановская. Серые, унылые, бесконечно длинные китаести стены двенадцати этажек, которые и нынче можно увидеть в замечательном фильме Ирония судьбы. Площадь с таким родным старомсковским названием Эмиль Кара кабрала. А давайте-ка он назвал наш колхоз имени Васко де Гамы. Зачем? Дуж да больно на так твою мать похож. Круглый островок на пересечении улиц Молдоголовы и Вишняковский. Кинотеатр-энтузиаст, куда некогда хаживал и я. Универмаг Вишняковский, в котором я работал грузчиком. Универсал номер 209. А может быть читатель и не знает, что такое универсал? Универсал – сокращение от универсальный магазин самообслуживания большой, прежде всего, продовольственный магазин, в котором, в отличие от обычного магазина, большинство товаров расположено на витринах в открытом доступе. Покупатель сам выбирает, что ему нужно и расплачивается на кассе при выходе из магазина. А как же иначе? спросит молодой читатель. А также в обычном продуктовом сначала надо выстоять очередь к прилавку, там тебе завесят товар. Потом выстоять очередь в кассу там товар пробьют. Касса за тварок не пробивать. Дадут чек, с которого надо опять выстоять очередь и взять наконец совершенно не то, что вы завешивали. Да и во время завешивания достаточно продавщице было растянуть верхнюю пуговку халата, и на каждом завесей она экономила граммов 20. В универсаме, который зачастую неофициально называли сам-бери или бери-сам, из-за нехарактерного для советской торговли принципа свободного доступа к товару, не так. Там товар аккуратно взвесит, красиво в целлофановую пленку запакуют и обманут вас практически промышленным культурным способом. Есть методы водички или плеснуть в замороженную рыбу, Переклеить, ценить из Костромского сыра по 3,18 на российский по 2,80. Ну что это? С приходом катастройки полки универсамов опустили, то есть на них не было вообще ничего. Совершенно сюрреалистическое зрелище. Огромный зал с пустыми полками, по которыми ходят растерянные, растерянные граждане сжимая в кулаке бесполезные деньги. А ведь когда-то, совсем недавно, буквально за год или два, тут тебе и сырок, тут тебе и колбаска вареная, тут тебе и котлеты микояновские вкуснейшие. Да в универсаме и пообедать можно было. Однажды мой товарищ Валера Копыта был пойман здоровенной злобной старушкой лет тридцати когда, укрывшись за стеллажом, поедал еще горячий московский бублик, запивая его кефиром из треугольного бело-зеленого пакета. Отвела его злобная продавщица в подсобку, да и наказала там бедного несчастного студентика. Раз наказала, два наказала. На следующее утро пришел на учебу Валера в замшевом пиджаке, джинсах Левайса и кроссовках. Но все прекрасно и недолговечно. Не выдержал Валера Булиного темперамента работника торговли. И недели не продержался. А потом и полки и магазинные что-то резко истаяли. Только стояли на всех полках огромные трехлитровые банки с березовым соком. Впрочем, с мест пишут, что кое-где сок был томатным хотел сказать, в кооперативных магазинах, например, в той же Малаховке, полки в эти дни ломились от только мяса. Вместо рубль 90 копеек стоило от 3,5 до 2,8 руб. А колбаса вместо 2,90 стоила от 5 руб. за килограмм. Считали, что агенты кооператоров покупают продукты на рынках, ага, и продают себе в убыток, потому что на Малаховском колхозном рынке Мясо стоило около десяти рублей за килограмм. Горестные дневниковые заметки. Банц! Низкий каблук дешевых стоптанных туфель врезался в застекленную сверху рифленым стеклом и окованную по низу жестью дверь, отгораживающую торговый зал 209-го от сакральных глубин фасовочной. — Сволочи! Долго еще над рабочим человеком издеваться будете! Самого пролетарского вида тетка, из тех, что слона на ходу остановит и хобот ему оторвет, была настроена резко и негативно. В дверях за мутным стеклом на секунду мелькнуло бледное, похожее на брюхо тухлой рыбы лицо продавца. Глаз народа выпиял вовсе не в пустыне. Скоро у рукавой двери кипела возмущенная человеческая волна. Даёшь сыр! гремел в окс популе. Из скрипев как ворота капитулирующей крепости, распахнулась заветная дверь, и прямо в волчечьи несыры, но социальной справедливости, испуганные руки в грязном белом халате попихнули тележку с крохотными фасованными кусочками. По одному в руки взревела мигом образовавшаяся толпа хватившую заветный кусочек тётку подняла вверх, развернула спиной вперёд и швырнула. Так что её худые ноги в капроновых чулках взметнулись к высокому, как в цехе потолку. Опустившую за секунды тележку. Тележка не выдержала и сложилась. "О её били, убили сволочи!" кричала женщина, потянув локтем стерить хлынувшую со сарапаны кровь и щити кровь. Второй рукой на Этот миг отбивался от настырных чужих рук, пытаясь под шумок вырвать у неё заветный кусочек сыра. 20 августа 91 года. 13 часов 35 минут. Москва, Карачаровский проезд. Додик, а что было раньше, курица или яйцо? Ой, дедушка, юный друг мой Фима говорил мне, что раньше всё было и курица, и яйца. Взягносил логические беседы благо, что по марксистско-ленинской философии были они круглыми отличниками. Два слушателя высшей комсомольской школы неторопливо продвигались по пропахшим креазотом школам в сторону Карачаровской овощной базы. Ну, кто не знает, Рязанский проспект, дом 2. А что же они не находили сейчас в вихре событий, спросите вы? допотамо, да что всю прошедшую ночь по настойчивой просьбе компетентных органов они вещали враждестными голосами, удачно пародируя Савика Шустер и Севана Новгородцева, что было застигнуто им как производственная практика. Факультет контрпропаганды. Ага. Но наступило утро, и закончили они дозволенные речи. Немного взремнув в общежитии, два трети курсника озаботились пищей земной. Кроме того, додику были срочно нужны деньги, а именно 9 рублей 89 копеек. Для покупки подарка ко дню рождения некой рыжей, противной, зеленой, длинноглазой, наглой, курносой, толстожопой барышни. Именуем его в просторечии Мариной Шмыгой, Советский Союз. 9,89. 9. ,89. Столько стоил набора зрусти с латым пером и цангового карандаша в зеленом уральском малахите под свет лживых и лукавых, косых и влезоруких глаз. Ну а пищу насущную в виде ворованной картошечки, свеклы и огурчиков, ну не надо, не надо. Вот каждый товар имеет норму естественной убыли. Набой, разлив, усушку, утруску, угар наши герои взяли бы не больше, чем само свалилось бы с поддона. И деньги легко было бы получить по хорошему знакомому адресу. Рубль тонна, то есть изотермический вагон, разгрузить стоит 64 рубля. Деньги один третий разгрузочный-погрузочный контор Треста МОЗ Погруз выплачивает на месте преступника, то есть трудового подвига. Ну вот и пришли. Что за странная картина? У решетчатых ворот базы на рельсах стоял длинный хвост из целых трех мехпятерок, с цепок рефрижераторных секций с дизельный вагон электростанции посреди. У хвостового вагона с отчаянными лицами заламывали руки механики. Для того, чтобы читатель понял всю несообразность увиденного, пусть он на мгновение приставит аэродром, над которым на последних каплях топливо кружит и не могут приземлиться три авиалайнера. Даже отдельный изотермический вагон разгружался на базе практически мгновенно, потому что за простой иначе приходилось платить дороге изрядный штраф, а тут целых 3 рефрижераторных состава. И это при том, что в последние месяцы Карачаровская база работала просто с колёс, то есть сразу же отгружала в торговую сеть поступившие продукты, минуя склады. Что случилось, отцы? Кому стоим? не принимают. Говорят, работать некому. Грузинов нет. О, а мы на что? На грузовую рампе прокаживался лысенкий тостенкий симит с большим портфелем в руках. Площённая мечта академика Белкина. Грузчики? Отменно, отменно. Сколько вы в спину обычно зарабатываете? 10 руб., да? Вот он, по 25 руб. младые люди. И сразу же идите себе по домам. Читатель не верит мне, а главному свидетелю, плачущему большевику Николаю Рожкову. Вы верите? Посмотрев доттиным взглядом на фиолетовую бумажку, додик смелый швырнул в морду жёрного кассира. 20 августа 91 -го года. 14 часов 48 минут. Москва, Волжский бульвар, 95-й квартал, корпус 11, 33-е отделение. А потом этот бандит бросил деньги, слышите? Деньги за заработное Владимира Хрилевича прямо на землю и начал их топтать. Ну, надо же это просто варварство, как вот -то, топтать деньги. Бах просто, именно бах просто. И даже «Крепко дать им по рукам!» Пожилой с усталым серым лицом старший лейтенант, сидящий за заваленным бумагами старым письменным столом, на котором громадил постертый ядрань, откровенно наслаждался ситуацией. Так что даже висящий в узенькой деревянной рамочке на стене э, литографированный железный Феликс смотрел на него укоризненно. Что, мол, за балаган в вещание участковых уполномоченных славный краснознамённый московской милиции по рукам дать это можно только вот сомневаюсь я что гражданин с такой говорящей фамилией финнштейн может совершить подобное кощунство но по рукам дадим и даже не сомневайтесь задержанный подойдите поближе что всё так и было Именно, товарищ старший лейтенант. В магазинах шаром покати. А этот тихо-тихо не навоевался. Скажи, спасибо, что мы быстро прибыли на ваше счастье. Помогай-ка по горизонте как раз мимо базы проезжал, а то забили бы тебя насмерть, И, приятель твой вот тоже. Ты с кем связался? С кулаком против всей системы попёр. Эх, молодёжь. Я ещё с фронта за рёк со с этими дела иметь, значит, финами на по зампотыла. Это ведь крысы. Видал, как крыса со станции Бонни на водопой ходит? Волной. Не попадайся им на пути. Сожрут с костями. Как кровь уже не идет, голова не болит. Ну, студенты, ступайте себе с Богом. Ведь что, отпускайте этих бандитов, а как же по губкам? А, по рукам, обязательно дадим. Ну-ка, молодой люди, положите ладошки на стол. А-та-та, а-та-та, и больше мне не драться. А то арестую на все пятнадцать суток. Будете у меня весь район подметать. Ты что вы себе позволяете? А вы, гражданин потерпевший, пишите в установленном порядке заявление. Побоим это дело частного обвинения. Проведем дознание, возбудимся и воздадим злодеям. А пока что с вами, гражданин Березовский, постоянно желает побеседовать старший оперативный полномочный из отдела борьбы с расхитителями социалистической собственности. Майор Мелис и товарищ Томензяма заходим. О, Боря, шалом, как говорят у нас на Украине. Ну, шагра, дорогой ты мой. Будем продолжать лохматить бабушку или сразу в глухую несознанку ударимся? Это у тебя доцент какая будет судимость? Так ведь это гражданин майор, будто ты не знаешь. Ну, ребятки, быстро по домам, тут у нас серьёзные дела, вроде как вплоть до вышки корячься. Шо ты гонишь, гражданин начальник? Какая вышка? Тебя к воле не видать. Ловлю тебя на слове, Буренька, как это было бы хорошо. Жалко, товарищи Берии, на вас сволочей нету. Ух, сволочь, как больно, зуб выбили, и денег всё нету. Поехали на Монтулезки, по Монтулезки в вечернюю смену. И то и дело, потому как сахар у нас тоже кончился. 20 августа 91 года, 14 часов 48 минут. Москва, проезд Будённого. Это маленькая улочка между служебными корпусами Генеральный штаб. В целом обстановка спокойная. В качестве анекдота могу отметить, что президент так называемой Грузии Звиадгам Сахурге объявил о национализации имущества вооруженных сил СССР на территории этой так называемой республики. Берия только вздохнул. Даже и не смешно. Уж мы этих сосал-демократов. Во времена он и душили-душили. А нет, жив курилка. Их тоже мне желание нашелся. Надеюсь, выход Колка на Вояльную низко проигнорировали. Так, точно, проигнорировали аж три раза, анальным способом. Местная специфика, знаете ли. Маршала Хромиевт ни вчерался, как говорят в Италии карабинерского юмора. А что при Балтика? Президент Эстонии заявил, что проблемы сопредельного государства его не касаются. Однако война прибалтийского военного округа с ним в корне не согласны. И моряки Балтики тоже. Вот в Полкисти какой-то старший лейтенант из пиджаков на сбора призыванных из флотской газеты всю демократию местную разогнал. От чего же старший лейтенант? Мне казался этот флотский принеку же и майор. Нет, товарищ Пал, это даже капитан третьего ранга. Ну вам в Вене я во власти делах ничего не понимаю не знаю, даже как железные корабли по воде плавают. Дело, спасибо за доклад. Вкратце, что у нас и где? Я имею в виду на территории Союза. Есть на территории РСФСР 71 дивизия, 2380 самолётов. 1035 МБР, 70 стратегических бомбардировщиков. На Украине 20 дивизий, 850 самолётов. 176 МБР. 30 стратегических бомбардировщиков. В Беларуси 10 дивизий, 470 самолётов. 72 МБР. В Казахстане 4 дивизии, 340 самолётов. 104 МБР. В Узбекистане одна дивизия, 290 самолётов. В Туркмении 4 дивизии, 160 самолётов. Кыргыззия одна дивизия. В Армении 3 дивизии. В Азербайджане 4 дивизии, 160 самолётов. В Грузии 4 дивизии, 240 самолётов. В Молдове одна дивизия. В Эстонии одна дивизия из 110 самолётов, в том числе 30 стратегических бомбардировщиков. В Латвии одна дивизия из 180 самолётов. В Литве 4 дивизии, 70 самолётов этого достаточно. Смотря для чего. Если для обороны, то явно нет. Для наступления после массированного применения тактического ядерного оружия вполне достаточно. Однако СССР взял на себя обязательство не применять ядерное оружие в европейском ТВД. Да. А чем вообще доселе занимался генеральный штаб? О разными вопросами. Например, формировал государственный комитет по делам семьи военнослужащих. Полезный принцип учреждения. Кто во главе? Изумительный человек. Выдвинут комитетом совдаст их матерей, народный депутат Алексеев. Что за фрукт? Капитан третьего ранга. В аттестации указано, что в ресторане "Золото" города Владивосток познакомился с женщиной. Переночевал у неё, унёс в качестве сувениров два золотых кольца и ожерелье который и вернул даме в присутствии военного прокурора. В учебном отряде Подплава увлечён он в ещёние спирт-ректификата, после чего избран народным депутатом. Даош госара денег не берут, только колесчи избраны заулетками. Ух, чистите-чистить ваши авги и конюшни. Мала херба сита крестит маршала Хамиев был нету ничуть не философской мудрости. 20 августа 91 -го года. 15 часов 40 минут. Москва. Проспект Маркса, здание Госплана СССР. Ну и как вы дожили до такого позора, да? Николай Иванович Рашков в поту пил головы от стыда покраснел. В юности работая в цехах Уралмаша с лестрям а после института смен на мастером. Он не полез заслово в карман. Но 4 года он работал в госплане, 3 года в ЦК партии, 5 лет в совмине. Конечно, а торо у нас от народа была большая. И некоторые особо колоритные словосочетания горожком изрядне подзабылись. Поэтому неизвестному на чём-то неуловимо знакомому собеседнику отвечал он относительно культурно. Да в рот-то вот чих-пых, потому что перестройку предали. Кто? Те, кто начинал, те и предали. В январе 1987 -го года был очередной предан ЦК. Я и другие члены Политбюро настояли перед Горбачевым, чтобы было сформулировано то, что мы собираемся делать, куда мы идем и что такое перестройка. Кстати, это горбачевские журналисты придумали термин перестройка. Мы говорили ему, давайте, наконец, сформулируем. Что же это такое, перестройка? Почему каждый из нас понимает это по-разному? И пленум определил это. Если я не ошибаюсь, то получилось семь постулатов. Или семь положений перестройки. Если вы мне сейчас их принесете, то я подпишусь под ними. В них говорилось о том, что мы не будем менять общественный строй. Там говорилось о совершенствовании социализма. Кто был против этого? Я и сам был за то, что необходимо совершенствовать государственное и партийное устройство. В тех документах ни слова не говорилось, что надо распускать СССР. Было сформулировано то, о чем я говорил. Я сегодня подпишусь под теми решениями. Но постепенно, год за годом, 1988-1989 годы, мы стали уходить от этих решений. Это потом Горбачев сказал. Разве я мог тогда сказать в открытую о своих мыслях? Мне ж тогда по шапке бы дали. То есть теперь понятно. Он уже тогда задумал изменить общественный строй. А намерения были неплохими. Если бы мы чётко держались их, совершенствовали бы систему, то это был бы блеск к тому, что делают китайцы на протяжении последних 10 лет. А долги зачем набрали? Вот вы мне говорите, набрали долгов. Да, да и не брали мы. Что я за косыгина отвечать должен? Это он брал. И потом 70 миллиардов на 300 миллионов населения. Чипуха. У нас никогда не было проблем с деньгами. Мы немедленно расплачивались. Час в час. И вот еще Горбачева надо бы спросить. Как это он за раз уменьшил долги Индии нам на 30%? А сколько долгов он простил бывшим соц. странам? А ведь их долг-то составлял 36 миллиардов долларов в свободной конвертируемой валюте, плюс займы зачёта между странами СЭВ. Спросим, спросим, куда он денется. Скажите, антиалкогольная кампания здорово подорвала бюджет. Конечно, подорвала. Но это Горбачёв, он всё предал. Если бы он только меня одного предал, то Бог с ним, а он страну развалил, партий И что же вам жальче, партию или страну? Страну. Вы задумывались когда-нибудь над таким вопросом? Почему человек, ни одного дня нигде не проработав, а ведь ни одного дня нигде не работал, все только по, ком по комсомольской линии, дошел до генерального секретаря? Почему этот человек, воспитанный абсолютно на партийных позициях, так поступил в отношении партии? Почему? Он же всю жизнь в ней проработал. А я всю жизнь работал на производстве. Вот это для меня непонятно. Это была пятая колонна. Яковлева, Горбачева. Они все изначально были с гнильцой. И они доигрались. Сколько раз мы предупреждали, что нельзя делать того-то и того-то. А в ответ, ты консерватор. Это нож в спину перестройки. Вы что, с Горбачевым спорили? Да постоянно. Например, приехал Яковлев из Прибалтики и все рассказывают про их Нисс Саидис. Я возмущаюсь, Горбачев мне. Это в русле перестройки. Я как-то его встретил недавно и говорю, помнишь, Яковлев там про Прибалтику рассказывал? Ну а теперь как там, в русле или не в русле? Ведь только в одной Латвии по их законам 800 тысяч русских будут не граждане. Даже в ЮАР такого не было. Ты хоть соображал, что тогда говорил? Он мне. Так это же оккупанты. А, сильно сказанул, да? Да, мощно задвинул. Внушает. Ну, Николай Иванович, теперь ваша позиция у меня абсолютно ясна. Хватит рыданий, слезами дело не поправишь. Сейчас мы с вами берем листочек бумажки и быстренько, прямо на коленке, планируем денежную реформу. Чего делаем? Планируем. Планируем. Да вы что так пугаетесь? Ведь мы с вами всё-таки в госплане. Ну как же? Надо ведь сотни специалистов годами времени у нас столько нет, потеряли мы время. Время честь и слово, если их потерять, не вернуть никогда, ни за какие деньги. Для специалистов-то столько и не нужно. Давайте я вам байку расскажу. Ну, давайте. Зверёв мне рассказывал, что сам в конце сорок третьего года поздно ночью у него дома раздался телефонный звонок. Снел тропку звонил Сталин, который тогда только что вернулся с конференции в Тегеране. А там было ясно решено, что раньше или позже на Германии капут. Сталин само собой был в приподнятом настроении. Извинился за поздний звонок и спросил: "Не задумывался ли Зверев о послевоенной денежной реформе?" У Зверева просто челюсть отвисла. Он ожидал любого вопроса, но не этого только что Киев отбелён немцев, добывши границы ещё идти и идти. А у него спрашивают о послевоенной денежной реформе. Ну, конечно, ответил, что задумывался. Сталин дальше спрашивает: "А делились ли с тем не будь с своими соображениями?" Надо сказать, что Бультунов Сталин не любил. Изверев поэтому ответил, что нет, не с тем не делился. А со мной? Можете поделиться, продолжает Сталин. И вот 40 минут пришлось зверю в экспромтом беседовать на эту тему по телефону. А через некоторое очень короткое время Сталин вызвал его к себе и уже с конкретными предложениями и планом. Реформы-то планировали на 46 год, но был страшный неурожай, засуха, голод во многих районах страны. Разве можно было реформу в таких условиях проводить? Нет, она оказалась бы совершенно бессмысленной. Ее отложили на следующий год, когда собрали нормальный урожай, промышленное производство пошло вверх. Вот тогда, с 16 декабря 1947 года, перешли на новые рубли. В чем там был смысл? Две проблемы решались. Во-первых, за время войны больше выпустили денег, чем нужно было для товара оборота в нормальных мирных условиях. А поскольку цены были фиксированными, и большая часть продукции распределялась по карточкам, то значительная часть денежных знаков осела у спекулянтов. Во-вторых, немцы на оккупированных территориях пустили в обращение много фальшивых советских рублей, которые печатали в Чехии, Польше и Франции. На эти фальшивые выпуски они кормили свою армию, местную полицию платили зарплату и всё такое. То есть советский рубль имел хождение на оккупированных территориях наряду с Reichsmarkами, которых было мало. Эти гетирости в фальшифте тоже необходимо было изъять из оборота. Так что вы хотите деньги просто-напросто конфисковать? А что тут такого страшного? Частному человеку конфискация не страшна. У голову рубашку не отнять. Прежде всего, мы вводим карточную систему, причём о товарка карточка должна проводиться неукоснительно в полном объёме. Без всяких очередей. Для этого не пожалеть ничего. Как у нас с золотым запасом? При мне увеличился до 2000 тонн. Но менять золото на колбасу? Если надо, и кремлевские звезды поменяем. Кстати, при мне золото было 2800 тонн. Это в расходном запасе. А в тратегии тем более 10 тысяч тонн. Но это к слову. Далее. Часть продуктов продавать по свободным коммерческим ценам. Допустить коммерческие рестораны, а также торговлю ТНП за валюту и за ауд. Торксины возродить. Ну и что плохого временно? А потом быстрый жёсткий обменять деньги. Старые рубли менять на новые в соотношении 10 к одному с ограничением по количеству. Рубли на сберкнижках 2-3 к одному без ограничений по количеству. Зарплаты оставить такими, их не уменьшать, зато отменить карточную систему. Ввести свободную торговлю, а цены изменить. Какие-то снизить, особенно на продукты первой необходимости: хлеб, муку, масло, сахар. Какие-то повысить: на одежду, обувь, мебель. А большинство оставить без изменений. И каждый год начинать проводить снижение цен. То есть здесь же те обращения о меньша Этого что сталинизм в экономике возрождает? А, ага. а разве это плохо? И всеколобы, лосоватый человек посмотрел на Николаевича, на И Николае Ивановича сквозь свою пенсне абсолютно невиннишевый взгляд. Про этот разговор, который мог изменить мировую историю, прогрессивное человечество, конечно, не знало. Однако все люди доброй воли не могли остаться безразличными к тому, что происходило на одной шестой части земли с названием «Кратким Русь». В праде советским посланником именно так был бывший коллега Николая Зиньковича по идеологическому отделу СК КПСС, товарищ Лебедев. Чехи знали его как интеллигентного, улыбчивого, с приятной манерой обхождения. А Зинькович запомнил на всю жизнь забавную сцену, когда он холеный и респектабельный, Вдруг вскочил с кресла, завизжал и, как алкашу пивного ларька, затопал на Зиньковича ногами. Это он так отреагировал на отказ взять в пресс-центр какого-то дружка, сокращая его за тупость и явную бесполезность. Теперь Лебедев вместе с Панкиным, недавно бывшим главредом комсомольской правды, добрый молодежь наставлял собакам выражал гневный протест в связи с варварскими действиями против законного президента, нобелевского лауреата Горбачёва. Ему вторил Козрев, министр иностранных дел после Ельцина, которым из трёх в Париж. Тот вообще призвал страны НАТО осудить насильственную узурпацию власти в СССР и принять меры Министр иностранных дел Российской империи, Железный канцлер Горчаков, «Князь, вы сдержали ваше слово? Не тронув пушки, ни рубля, В свои права вступает снова родная русская земля». Перевернулся в гробу. Хотя генеральный прокурор СССР турбин, которого события застали в служебной командировке на Кубе, заявил, что изменения в Советском Союзе вызваны необходимостью восстановить в стране законность и продолжить курс на демократию. Видимо, поэтому газета Гранма ограничилась кратким изложением сообщения Таса 19 августа. А Джордж Буш, которого ещё не называли старшим Снова стал Долтон пресс-конференцию. Сказал, что восхищён выдержкой и мужеством Бориса Ельцина и думает, что его авторитет в мире значительно возрос и окреп за эти дни. Корреспонденты, которые прекрасно помнили, как прилетел в США Борис, почился на кресло самолёта в присутствии женщин, глотал в коридоре перед лекцией в университетской аудитории дешёвый бурбон прямо из горла. Потом слюнявый лез целоваться к увольщицам и афроамериканкам. Сдержанно улыбнулись. Однако Буш уклонился от ответа на прямой вопрос. Не будет ли этот окрепший авторитет оказывать негативное воздействие на положение Горбачев? Я считаю, что между Горбачевым и Ельциным нет войны. Горбачев полностью поддерживает президента России. Но... Если Ельцин президент о Фраша, то Горбачёв тогда кто? No comments. А вот президент Франции Франсуа Митран, например, констатировал, что будет искать общий язык с новым совместным руководством, которое не новое вовсе. Касслер в ФРГ Коля больше беспокоил вопрос, что будет с договорами, которые он пона заключал с Горбачёвым. Впрочем, Коль был готов сделать новому русскому руководству зрядный шаги на встречу. Хоришь бы сохранить главное единую Германию. Deutschland, Deutschland über alles. Gibt es die deutsche Marke über alles. Канцлер канцлер, если посмотреть на восток, ближайшая отторгнутая земля вовсе не восточная Пруссия, а вообще Силезия а также Данцик и Брюслау. Более-менее определенно высказался премьер-министр Великобритании Джон Мейджор. Он сразу сказал, что с этими иметь дело не будет. Мог бы и добавить, с этими противными. Среди выпускников Итана и Кембриджа гомосексуализм вроде ветрянки, повальные явления. Однако после заявления бывшие европейские лидеры дружно поддержали Ельцина, солидарно забыв про друга Мишу. Печать свободная, либерально-демократическая, требовала от них говорить одним голосом, не исключая при необходимости самых строгих мер. Только государственный министр иностранных дел Индии сделал заявление. Наши отношения с СССР не зависят от личностей, перемены в Москве не затронут их. Имерка поинтересовался насчёт поставки МиГ-29. Пакистан, знаете. Да хрен бы с ними. Как в Союзе дела? Ну, в Украине Леонид Кравчук заявил, что не признаёт ни ГКЧП, ни Коо. И надеется, что чрезвычайная сессия Верховного Совета СССР их тоже не признает. Потребовал, чтобы на этой сессии присутствовал Горбачёв. В противном случае председатель Верховного Совета Украины, сделав соответствующее заявление о незаконности данной сессии, потянет зал заседаний, и видимо, потом пойдёт и утопится в Днепре. Последнее предположение Телеком на совести автора.